Глава двенадцатая Оказалось, что побыть в одиночестве — это вполне себе роскошь, которую я прежде не ценил. Если Лео был умным мужиком и не спрашивал, о чем я говорил с великим князем, то Алена, словно с цепи сорвалась. Нет, с одной стороны, ее можно понять. Для нас Святослав почти как президент для чужан. И если твой новый босс, хотя еще непонятно, как она меня идентифицирует, встречается с ним, значит, говорят они о чем-то интересном. И как минимум твой начальник – важная шишка. Меня хватило на пять минут отнекивания, после чего я рявкнул так, что даже сила выплеснулась. Судя по всему, психанул неплохо. Машина заглохла, а Лео недовольно поморщился, будто ему потревожили старую рану а приспешницы хоть бы хны. Точнее, она отреагировала, но вполне по-человечески, надула губы и отвернулась к окну. Удивительное свойство. Даже когда Алена не права, она заставляет меня чувствовать себя виноватым. Ладно, не о том сейчас речь. Все мои мысли занимал человек с загадочной фамилией Дюперрон, а точнее его жизнь, трагическая смерть и все такое прочее. За время поездки я простудировал все сведения, найденные в интернете. Материалов было предостаточно. О его жизни, учебе, карьере, фанатичной преданности спорту. Если верить написанному чужанами, человек действительно был глыба. Не просто популяризатор, как бы сейчас сказали, а буквально первопроходец. Вот только что мне с того? Нигде не говорили самого главного, что он был рубежником. Хотя поднять футбол в России не просто с колен, с позиции лежа, Задача не для обычного человека. Суть в том, что ничего значительного во всемирной паутине я не нашел, Да и не особо надеялся. Можно, конечно, походить и поспрашивать современников. Для рубежников сто лет и не возраст совсем. Всяко кто-нибудь остался. Только что-то мне подсказывало, что это неверный путь. Великий князь с его связями точно подобным уже занимался. К тому же это сожрет кучу времени, а у меня всего лишь неделя. За невеселыми размышлениями я доехал до Таврической, где в весьма скромной гостинице, для Рыкаловой уж точно, остановилась Светлана. Она, как и всегда, выглядела прекрасно. Мне даже показалось, что немного похудела, что ли. Уж не стало ли Рыкалова усиленно кушать продукты из крест-сежа? Нет, конечно, тут не действовало правило драгдилера не употреблять свой товар. «Просто интересно!» «Куда поставить, я хотел сказать, траву, но осекся. «Светлана молодец! Ее даже не смутило, что я с пустыми руками!» «Ну да, делов-то!» «Добрался до Чура, вытащил крест-сеж, перешел границу, опять закинул на слово!» «Неприятно тянет в районе трапеции, словно рюкзак тащишь, но на седьмом рубце уже привыкаешь!» «Сюда!» — Рыкалова указала на просторную гостиную. «Как ваш супруг?» Я прошел вперед, запуская руку на слово. «С Володенькой все хорошо. Нашли место чуть севернее. Получилось даже лучше. Сейчас там строится. В будущем году она осеклась, потому что я выгрузил оба тюка на пол». «Это что, Матвей?» «Ну как, то самое?» «Как бы сказать, продукция?» «А зачем так много?» Только теперь я поглядел на все глазами Светланы. «В смысле чужанки?» «Тюки?» которые я забрал у Форс Варара, больше походили на снапы, Разве что самую малость поменьше. Совсем чуть-чуть. Но сейчас они заняли значительную часть гостиной. Я даже прикинул. В проем не пройдут. Да, дела. Опт, коротко ответил я. Так дешевле. Может, лучше вынести все за гостиницу? Там у них есть подъезд для личного транспорта. Я сейчас с администрацией договорюсь и закажу грузовик. «И, Матвей, вот деньги, о которых мы говорили». Я взял четыре стопки пятитысячных купюр и кинул в рюкзак. А после загрузил тюки с крест обратно на слово, и мы спустились вниз. Я, чтобы не терять времени, сразу вышел на задний двор и сложил тюки прямо у выхода, а после вернулся к Светлане. Та со своей знакомой улыбкой, от которой не было антидота, уже заканчивала переговоры. «До скорого», — сказал Ярыкаловой. «Если что-то еще будет нужно, пишите». «Матвей, но мы не обговорили самое важное. Маркетинг, название готовой продукции, оформление, налоги. Светлана, в этом плане я вам доверяю как себе. Что до названия, что вам в голову взбредет, то и клейте. Рыкалин или Зоринова трава. Можно вообще совместную фамилию придумать. Рызо или что-нибудь в таком духе». «Давайте, Матвей, я и правда сама еще подумаю», со вздохом ответила мне Светлана. Видимо, мой творческий порыв ее не убедил. Ну и ладно, ну и не больно-то хотелось. Самое главное, я поставил галочку в этом деле и получил деньги. Можно заниматься более насущными делами, не отвлекаясь на всякие мелчи. Я сел в машину и скомандовал. Теперь в тот магазин камней. Как он там? Данила Мастер? Каменный цветок. Поправил меня Лео, заводя машину. Здесь недалеко. Чего это так быстро отстрелялся, майнхер? — ехидно спросила Алена. — И почем сейчас час мужского внимания? Хотя какой час? Минут десять от силы, да? Я глубоко вздохнул, пытаясь вспомнить мудрые слова бабушки. Большая сила — это большая ответ. Так, это не бабушка говорила, а дядя. Причем не мой. У меня и родственников больше никаких не было. А, вот. Бог не посылает нам испытаний, которые мы не могли бы выдержать. Не скажу, что я был очень верующим, но определенное утешение в подобных словах имелось. Надо Алену воспринимать как данность. Глядишь, после нескольких недель с ней меня из себя вообще уже ничто не выведет. Стану как буддийский монах. Об меня можно будет доски ломать. Сейчас я лишь достал четыре пачки денег и помахал у Алены перед носом. Как ее удар не хватил, оставалось только догадываться. Но хотя бы еще минут на 10, пока мы ехали до магазина, приспешница замолчала. Каменный цветок оказался снова на Ваське. Такое ощущение, что я сегодня весь день буду мотаться между двумя островами. Судя по расположению, лично я бы хрен нашел, да и внешнему виду, магазинчик не пользовался особым успехом. Старая вывеска, пыльная витрина, почти неотличимая от темной стены дверь. Нет, для неамбициозной молодежи работа мечты. «Сидишь, весь день смотришь ролики, а в конце месяца получаешь оклад. Красота!» Лео припарковал чудо немецкого автопрома и вышел вместе со мной. А следом выскочила и Алена. Ну да, глупо было бы ожидать, что она будет спокойно сидеть в машине. В такой странной компании, больше всего напоминающей какую-то забытую группу, которая на старости решила заменить часть состава новичками, мы и вошли. Нас встретила говорливая девушка лет 20. Даже симпатичная, по моим меркам. Высокая, худенькая, с забавным вздернутым носом. Оставалось лишь догадываться, как ее занесло в этот склеп. «Мы посмотрим», — ответил на приветствие Лео, подняв руку. Что интересно, он даже хисто не выплеснул. Но продавец отошла в сторону, наблюдая за нами и готовая помочь в любой момент. Причем она не комментировала каждый наш взгляд или каждое движение, вроде «Это малахит, интересный камень». Хризолит завезли недавно, есть варианты побольше». Просто стояла и ждала, когда ей нужно будет включиться. А девочка не промах. «Мелочь», — ходил вдоль прилавков Лео. «Выйдет, конечно, дешевле, но эффект тебе не понравится». Что меня удивляло, все прилавки и витрины были открытые. А я ведь даже не заметил здесь сигнализации. Что-то не так. Я отвлекся от просмотра камней и поднял голову, щупая пространство и так и нашел то, что искал. Две огромные печати. «Чей это магазин?» — спросил я. «Так мой», — ответил Лео. «А так можно?» — удивился я. «Почему нет? У каждого здравомыслящего рубежника есть небольшая халтурка среди чужан, чтобы не думать о хлебе насущном. В подворье мне войти не удалось, там своя мафия, поэтому пришлось обосноваться здесь». «Лео, скидочку сделаешь?» — улыбнулся я. «Сделаю». «Так что тебе нужно?» Я передал ему слова артефактора про цвета камней и все такое. Лео покивал, а потом стал выкладывать передо мной камни. «Так на какую сумму мы рассчитываем?» — спросил он. «Два миллиона». Чужим голосом произнес я, стараясь не думать о чудовищных для меня циферках. Хотя колени чуть подрагивали от жадности. «Так, большого камня, чтобы в одиночку зарядил твой жезл, у меня нет. Слишком дорого выйдет». Такие почти не берут. А вот комбинацию можно составить. «Группу?» — пошутил я. «Где еще не очень молодые тетеньки, да?» «Так, смотри», — спокойно стал объяснять Лео. «Всегда есть самый сильный камень, который является проводником. И два послабее, которые ему помогают. Тут долго думать не станем. Возьмем пару штучек природных алмазов, это будет дороже всего, где-то миллион двести. Первой парой можно сделать рубин и изумруд». Скажем, этот и этот. Так, еще плюс 350. Не знаю, обувал ли меня Лео или торговал честно. Я почему-то вспомнил, что на рынке два дурака. Один покупает, другой продает. Но через несколько минут передо мной на прилавке лежало три комбинации. Алмаз-рубин-изумруд, алмаз-аметист-изумруд и сапфир-опал-лазурит. Как сказал рубежник, рабочих здесь было только две там, где фигурировал алмаз, а стабильная комбинация всего одна, самая первая. На мой логичный вопрос, зачем вообще тогда все это? Может взять только первые три камня? Лео покачал головой. Чтобы установить нормальную рабочую комбинацию, тебе сначала надо посмотреть на сам артефакт, как он ведет себя, насколько прожорлив. Возможно, тебе данная комбинация не подойдет вовсе. Скажем, в вершине треугольника придется составить не алмаз, а что-то другое, понимаешь? Если честно, я нифига не понимал, но решил сделать вид, что мне все предельно ясно. Костян примерно на таком же вымышленном языке разговаривал с механиками на СТО. Я лишь изредка различал какие-то знакомые слова, вроде бензонасос или «свечи». Все прочее оставалось для меня белым шумом. Что я понял определенно, что попал на серьезные бабки. «Вышло миллион девятьсот. Со скидкой», — как сказал Лео. «Подарком нам достались страшные сережки с какими-то непонятными камнями для Алены, которые она выпросила». «Ты будешь это носить?» — поинтересовался я, когда мы вышли. «Нет, конечно, они уродские». «А зачем тогда взяла?» «Так на халяву же». Я вздохнул, вспомнив поговорку про уксус. Всегда считал, что это бред полный. «Ну вот, смотри-ка, встретил Алену». Мне казалось, что я даже понял, почему у моей приспешницы такая интересная фигура. Она, наверное, часто ходит по гипермаркетам, где проводят колбасные дегустации. «Хороший у тебя бизнес», — сказал я, бережно прижимая к груди три пакетика. «Офигеть! Почти два ляма на такую чепуху слить!» На каждом из них была расписана комбинация драгоценных камней, которую убористым почерком набросала молчаливая продавец. «Так обычный», — пожал плечами Лео. «Куда едем?» «В подворье», — ответил я. Конечно, надо было еще что-то решать с поручением Инги, однако я благоразумно решил, что в списке неотложных дел это стоит даже не на втором месте. Вот разберусь со всем, тогда и остальным займемся. Оказалось, что днем подворье похоже на какую-то ярмарку. Такой толпы я с роду не видел. Все чего-то кричат, шумят, ходят, толкаются. Пару раз даже ратники вмешались. В одном случае черти попытались обнести совсем зеленого Ивашку. Во втором показалось, что на третьем этаже кого-то режут. Мы даже остановились поглядеть. И не зря. Минуты через две ратники вытащили из парадной упирающуюся нечисть. Уродливого старика с длинным носом, который мотал головой и все время твердил. «Бау! Бау!» «Леопольдик, это что за жертва кровавого режима?» Вместо меня спросила Алена. «Так баук!» Поморщился Лео. Совсем как тогда, в машине, когда я выплеснул хист. Как его сюда занесло, непонятно. Это не наша нечисть, балканская. И чего он делает? Да так-то ничего, пожал плечами Лео. Селится где повыше, на чердаках, к примеру. Да людей туда зазывает. И что потом? Ест? — ехидно спросила Алена. Тогда ест, согласился рубежник. Меня передёрнуло. А еще вспомнился дядя Паша, который на пятом жил. Тоже такой маленький, неказистый, с длинным носом. Он даже как-то раз просил меня на чердак слазить. Посмотреть, течет ли там у него стояк или нет. Тьфу ты, Мотя, нагнал сам на себя жути. Ты же жив остался, ничего не произошло. Как говорил Фрейд, иногда банан — это просто банан. Баука поволокли, по всей видимости, в каталашку, И мы продолжили свой путь. Хотя чего там продолжать? До лавки артефактора было рукой подать. Правда, на этот раз я оставил Алену снаружи, с Лео. Удивительно, но обошлось без скандалов. Хотя тут даже понятно. В пыльной лавке для приспешницы скука скучная, тогда как в подворье, где шастала куча нечисти и странных людей, было на что посмотреть. Что до странности, это правда. Питер всегда славился своей экстравагантностью. Теперь я хотя бы понял, почему. Вот, к примеру, идет крохотный мужичок в поношенном коричневом костюме аля ля «Back in the USSR. Рядышком вышагивает какой-то высокий тип, будто бы даже в дореволюционном мундире, а навстречу им двигается дама в пышном платье с туго затянутым корсетом. Про нечисть, которая от людей вообще не шарахается и говорить нечего, у меня даже вопрос возник. Рубежники точно созданы вселенной для противостояния этим существам? «О, молодой человек!» Приветствовал меня хозяин лавки. У него был посетитель, но Степан Филиппович тут же махнул своему помощнику, чтобы тот заменил его, а сам направился ко мне. «Принесли дневники уважаемого Николая Сергеевича?» Я понимал, чего артефактор так уцепился за меня. Его интересовали записи морового. В смысле того морового, не нынешнего потому что если у него будут записи, Степан Филиппович сможет создать тот самый артефакт, который я хочу, без всяких напрягов. Это же надо! Провести любое существо наизнанку в обход Чуров. Артефакт разолотится. Правда, я не был уверен, что лазейка будет работать долго. Мне казалось, что как только об этом узнает великий князь, он лавочку прикроет или станет использовать по своему усмотрению. В любом случае, меня подобное не касается. К тому времени я надеялся быть далеко отсюда. Нет, еще нет. Взгляд артефактора как-то сразу потух. Да, я его слегка разочаровал. Чтобы исправиться, я тут же вытащил жезл и последнюю комбинацию из драгоценных камней, самую дешевую. Вот, я тут достал, как вы и говорили. Степан Филиппович высыпал содержимое последнего пакетика себе на ладонь и снова поглядел на меня складывалось ощущение, что с каждой секундой мои акции в глазах артефактора падали все сильнее. «Ладно», — вздохнул он с видом человека, который занимается благотворительностью, Пойдем. Мы вышли в подсобку, где обнаружилась святая лестница и спустились в просторную комнату с четырьмя дверями, заставленную вдоль стен всякими нужными вещами. Видимо, у Степана Филипповича не было балкона, поэтому он хранил всю рухлядь здесь. «Садись», — указал он на стул. Я сейчас. И скрылся за одной из дверей. Ну вот, а я надеялся поглядеть на чудеса создания магических вещей. Хрен там, все хранят свои секреты. Не было артефактора так долго, что в какой-то момент я начал думать, а не кинул ли меня старик? Сейчас толкну дверь, а там улица. Кто знает этих рубежников? Но нет, вскоре ручка повернулась и появился Степан Филиппович. И сразу отдал мне жезл. Я понял, что что-то изменилось, как только взял его. Промысел ни с чем не спутать. Тот теплился в артефакте, мерно покачивался, как буйок на слабых волнах. Вот только его было так мало, что какой-нибудь Ивашка бы и не почувствовал. «Сядь туда», — приказал мне Степан Филиппович. «А зачем садиться?» «Потому что ты высокий», — ответил он и принялся рыться в вещах возле стены. Конечно, яснее не стало, но я решил послушаться старика. Хотя бы потому, что действовал и говорил он очень уверенно. Я застыл в позе терминатора, отличаясь от последнего лишь телосложением, наличием одежды и не такой смазливой внешностью. То есть при должном уровне освещения человек с жуткой близорукостью вполне мог нас перепутать. Степан Филиппович достал тем временем фомку и пошел ко мне. Я еще хотел спросить, зачем ему ручной ломик. Вот только не успел. Старик размахнулся и вломил мне, что было сил. Единственное, что я смог сделать — рефлекторно подставить руку с жезлом. Но и старик оказался не промах, извернулся. Удар пришелся по спине. Точнее, фомка должна была прилететь именно в ту область. Но ничего не произошло. Я услышал звук удара, увидел, как сыграла рука Степана Филиппыча, словно ломик натолкнулся на твердое препятствие. Но на этом все. Разве что жезл стал теплее. «Охренеть!» «Так вот как это работает! У меня теперь супер-пупер-защита!» Обрадоваться не успел. Жезл хватило на два удара, после чего вещица в руках почти раскалилась и быстро принялась остывать. А промысел внутри словно развеялся. Я буквально кожей почувствовал это. Понял и Степан Филиппович. Он размахнулся, но бить не стал. «Да, слабенькие камни». Простой фомкой пробил. Еще есть? Есть. Я протянул вторую комбинацию. Среднюю по цене, но уже с алмазом во главе. Артефактор на этот раз чуть кивнул. Видимо, эти камни его устроили. 120 монет серебром, объявил он, за зарядку. 100 за эти камни и 20 за те, которые уже сгорели. Я постарался наступить на горло собственной жабе. Да, Мотя, защита требует определенных вложений. «Будь счастлив, что у тебя оказался такой хороший артефакт. К тому же у меня еще остались ингредиенты с изнанки. Продам и в плюс выйду». Судя по тому, что старик на этот раз отсутствовал минут 40, зарядка артефакта с серьезными камнями вышла более сложной. Да и жезл теперь словно стал тяжелее. «Только если хочешь защиты, нужно, чтобы артефакт всегда был рядом», объяснил мне на прощение прописную истину старик. «Будет на слове — не поможет». От него я вышел в чуть приподнятом настроении, раздумывая лишь над одним. Сколько ударов от крона сможет выдержать жезл?